Глава двадцать 26. Ты пропал, Юля говорила, что уехал в Волгоград. Что так далеко? Ирина встретилась с Артуром в кафе «Шоколандия», что на Ленина у ЦУМа. Ты изменился, в хорошую сторону. Да, стал более мужественным, не то что раньше, как мальчишка. Ты женился? Было дело, но уже как второй год опять обречен быть холостым. Так серьезно? Теперь это уже неважно. Ты прав. Прошлое надо отпускать и помнить из него только хорошее. Как ты? Все с ним? Артур долго ревновал Ирину к Роману, но тогда она сделала свой выбор и вышла замуж за него. Еще какое-то время даже надеялся, что она вернется к нему или в круг, но Ирина летала в облаках своей новой любви, и ей было не до них. Хорошо. Она рассказала про свою жизнь, что теперь работает на себя. Ирина не стала говорить про ее отношения с Романом. Это касается только их двоих. Олег развелся. Да, я в курсе, Юля жаловалась. Она так долго переживала и ругалась. А что случилось? Глупо, но не поверишь. Он часто называл Юлю твоим именем, особенно когда дело доходило до Это он тебе такое сказал. Ну, вроде типа того. Юля мне ничего не говорила. Он соврал, что-то другое его гложет. Валерка со Светкой цапаются. Он хотел уже уйти, она возьми родила, пока с ней. Они сидели не один час, вспоминая свои студенческие годы. За все это время ни он, ни Ирина, не обмолвились про круг. Лишь только когда Артур проводил Ирину до дома и по старой памяти решил ее поцеловать, она остановила его. Это в прошлом я с ним. Она имела в виду Романа. Понимаю. Я через неделю поеду обратно к морю. Поехали с тобой? Ирина была удивлена такому предложению. У меня дом на колесах. Помнишь, говорила еще тогда? Сейчас живу в нем. летом по Сибири езжу, а зимой поближе к морю. Я не могу, а как же? Наверное, Ирина хотела сказать семья, но у нее давно уже нет ее. только дом и все. Там классно, поставишь машину у реки или в поле, тишина, словно ты не на земле. Там другое небо, там звезды, другой воздух, а запахи. Спасибо за предложение, но я подумай. Мне было бы приятно с тобой путешествовать. До Крыма на недельку или две, а после привезу обратно. Нечестно, не соблазняй меня морем, а то еще соглашусь. Так соглашайся. Я Ирина вспомнила то время, когда они сидели на паре, смеялись и заглядывали друг другу в глаза. Ты же знаешь, Да, бизнес, куда ж без него? Но зачем тебе он, если там небо? И Артур поднял глаза вверх. Я подумаю, честно, подумаю. Они расстались, а через неделю она сама позвонила и сказала, что готова ехать. Он встретил ее рано утром у автовокзала. Ирина минут двадцать охола, рассматривая его дом на колесах, А после запихав свой чемодан подальше, чтобы не прыгал по салону, Села, пристегнула ремень безопасности и махнув рукой сказала: "Я готова". Они ехали уже второй день и подъезжали к Екатеринбургу. Для удобства Ирина надела джинсы, но после решилась и сбросив неудобную одежду, натянула ярко-оранжевые, словно большой подсолнух, шорты. "Не смотри на меня так". Ирина на ходу перелезла через столик и уселась на кресло рядом с водителем. "Ну не смотри, а то обратно надену".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 Машина тронулась, и они покатили дальше по дороге. "Вы это серьёзно? Ты специально их вызвал?" "Артур, я тебе сейчас точно в лоб дам. Мог бы предупредить". Она ещё с минуту дулась, не зная, что теперь делать, а уже после, как ни в чём не бывало, встала коленками на сиденье и, повернувшись к мальчикам, помахала им рукой. "Привет". "Здравствуй, Ир. Привет. Извини, что так получилось, хотели сюрприз сделать".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 Ирина пошлёпала по животу Валеру. "Я рад тебя видеть", сказал он. В это время машина чуть качнулась, Ирина, ойкнув, шлёпнулась на сидушку. "Значит, решили?" она вздохнула, посмотрела на одного, потом на другого. "Ну, устроить сюрприз. Решили сыграть?" Ирина замолчала, посмотрела в их сияющие глаза и добавила: "Сыграть в круг?"